Критики, которые представляли Каренина лишь как страдающего наряду с Федей героя, а драму рассматривали как драму коллективного страдания, делали ошибку, упрощая мысль писателя. Глубина замысла Толстого и его художественной диалектики сказалась в частности в том, что соперником и антиподом Федея он избрал человека как будто неплохого, нормального, среднего. В своем кругу Каренин почитается даже образцом, Он еще сравнительно молод, а уже достиг на службе в степени известных. Его нравственная безупречность не вызывает сомнений у окружающих. Мать Каренина говорит о гордой душе, чистоте своего сына. И за каждым словом самого Виктора чувствуется, как он дорожит своей корректностью, религиозностью, добротой. Писатель, вероятно, не имел в начале намерения осудить Каренина, Недаром в его уста вложен толстым горький вопрос. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Жизнь в самом деле сложна. Отношения людей порой завязываются в тугой узел, но для доказательства лишь этого тезиса не стоило бы писать драму. Зритель хочет знать, почему Федя должен страдать, а Каренин может благоденствовать, и Толстой отвечает на это всем строем образов своей пьесы. Кажется, один только раз Федя разрешает себе отозваться о Каренине недоброжелательно, упомянув о его тупости и консерватизме. Чаще же он хвалит Виктора, как бы боясь показаться к нему несправедливым. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противоположность мне, не раз повторяет Федя. «Хороший, хороший человек!» — твердит он о Каренине в беседе с Петушковым. Федю трудно заподозрить в неискренности, и все-таки он лукавит здесь, лукавит даже перед самим собой. В прощальном письме Лизе и Каренину Федя говорит вернее. Теоретически он любит и Лизу, и Виктора, но в действительности больше, чем холоден. «Такой же...» Теоретической любовью любит Каренина и сам автор. Толстой старался и в жизни, и в искусстве придерживаться заповеди «не суди». Человек течет, и в нем есть все возможности. Был глуп, стал умен, был зол, стал добрый наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. «Какого? Ты осудил, а он уже другой». Нельзя и сказать «не люблю». Ты сказал, а он другое. Толстому плохо удавалось это в жизни. В дневнике писателя мы найдем следы его ежечасной борьбы с самим собой. Не хотел осудить, а осудил. Не хотел обижать, а обидел. Также непрочна эта теоретическая мозговая любовь в искусстве. Реализм не терпит благодушия, бесстрастности. В самой фактуре драмы, в эмоциональном освещении лиц, сказались не только симпатии, но и тщетно подавляемые антипатии автора. Твердость и холодность Каренина, какой-то автоматизм в каждом его движении, настораживают зрителя с самого начала. Вспоминается запись Толстого в дневнике, сделанная в год работы над трупом.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 Разрывы Феди и Лизы, но делающего вид, что он на все готов, дабы этого не случилось. Об истинных чувствах Каренина в эти минуты мы узнаем позже, из его исповеди перед Лизой, теперь уже его женой. «Когда Федя стал мучить тебя, я чувствовал, что я поддержка тебе, и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда», «Потом, когда он уже стал невозможен, ты решила оставить его, и я в первый раз сказал все, и ты не сказала нет, ни не в слезах ушла от меня, я был уже вполне счастлив». В одной из черновых редакций Анна Павловна яснее и циничнее говорила об отношении Каренина к Феде. «Я думаю, Виктор только того желает, чтобы он совсем пропал». Нарастание безысходной трагедии в Феде сопутствует росту благополучия Каренина. Чем больше запутывается и отдаляется от семьи Протасов, тем спокойнее и счастливее его друг детства. Такое положение лиц в сюжете само по себе уже воздействует на зрителей на оценку ими героев. Интересен психологический подтекст эпизода, когда Каренин приезжает к цыганам упрашивать Федю вернуться домой. Благовоспитанный Каренин, попав к цыганам, явно чувствует себя неловко. Он не понимает увлечения Феди вольной поэзией цыганских песен. Французские изящные фразы Каренина странно звучат в цыганском разгуле. Но еще более странной и фальшивой кажется сама миссия, с какой Каренин приехал к Феде. «Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак не был нарушен», прямо говорит Виктору Феде. Неестественность, фальш поведение Каренина была усилена толстым в окончательном тексте по сравнению с первоначальным. Первоначальный. Федя слушает молча, глядя ему в лицо. «Я все-таки не понимаю». Каренин. «Послушай, Федя, тут дело не во мне и в тебе. Меня ты знаешь, я весь отдаюсь тебе. Если тебе неприятно мое вмешательство, прости меня дрожащим голосом. Дело не во мне и в тебе, а в ней. Она ужасно страдает».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 Каренин в этой сцене не был лишен, как видим, черт благородства и самоотвержения. Слова его звучали искренне, голос дрожал. Попытка уговорить Федю вернуться домой во имя Лизы и ее страданий, естественный в его трудном положении поступок. Не то в последней редакции. Явно кривя душой, вспомним позднейшую исповедь Виктора Лизе, он предлагает Феде вернуться домой не от имени жены, а от самого себя. Каренин словно хочет полюбоваться собственным благородством, на что Протасов отвечает: Ты лучше меня, какой вздор! Лучше меня не трудно быть, я негодяй, а ты хороший, хороший человек. Толстовская любвеобильная нотка в устах Феди приобретает налет невеселой иронии. Так и во многих сценах пьесы. Положительные качества Каренина точно сами собой оборачиваются своей противоположностью. Моральная чистота и твердость, бессердечием и холодностью, показная честность, лицемерием. Наши добродетели — это чаще всего переряженные пороки, — писал Ларуш Фуко, Максима, которого Толстой очень ценил, часто перечитывал и даже готовил к изданию. То, что мы принимаем за добродетель, — любил повторять гениальный француз, — нередко оказывается сочетанием корыстных желаний и поступков, искусно подобранных судьбой или нашей собственной хитростью. Эти острые афоризмы могли бы служить своего рода ключом к познанию психологии внешне безупречного Каренина. Такие добродетели Каренина, как умеренность, твердость, холодность, соблюдение всех правил этикета, довольство собой – своим общественным и служебным положением, это достоинство с точки зрения морали его круга. Каренин представляет ее норму, ее образец. Мы не знаем ни о политических взглядах Каренина, ни о его деятельности на службе, но, как и у Чеховского Серебрякова, сами его психологические черты и самодовольство, отсутствие духовных поисков, предстают симптомом одобрения существующего порядка вещей. Правда, судьба ставит Каренина в какой-то момент в позицию невольного противника официальных учреждений и законов. Он вынужден оборонять свое счастье и честь от посягательств царского суда. Но вряд ли можно делать отсюда вывод, что после всего пережитого ни Лиза, ни Каренин не смогут уже остаться верными приверженцами своего общества. Это радикальное предположение выдвигало А. Гатинян. «От таких вот респектабельных и добродетельных Карениных с их умеренностью и самодовольством и спасается на дне Федя. Он бежит от мертвенного автоматизма, от лжи, глубоко укоренившейся в обычаях и всем образе жизни людей, подобных Каренину». Тот, кто не видит за внешней добропорядочностью пакости, затхлости этого мира, предстает психологическим и идейным антиподом живого человека – Феди. Скажем, привлекателен не в пример Каренину своим умом, чуткостью, душевной деликатностью князь Обрезков. Но почему Феде так же стыдно говорить с князем, как сидеть в банке, быть предводителем – И зачем князь берет на себя поручение уговорить Федю дать развод, чем объективно толкает его на самоубийство? Опять не последнюю роль играет само положение персонажа в сюжете, отношение к судьбе Феди бросает на личность князя недобрый отцвет. Обрезков, подобно прочим, видит в Феде лишь внешнюю сторону его поведения, совершенно падший пьяный человек. Федя же, очевидно, не делает и для Обрезкова исключения, как для человека того общества, в котором ему стыдно жить. Феде стыдно, а Виктора Анна Павловна, Обрезков не понимают, от чего стыдно. Ходить на службу, сидеть в банке, вести в гостях светские разговоры – все это почтенно и привычно. Легко убедиться, что никакими-то злыми, враждебными ему людьми недоволен Федя – Он недоволен, может быть, не сознавая этого, самой природой общественного быта, которая так или иначе сказывается на образе жизни, привычках, убеждениях самых разных людей, добрых и злых, добродетельных и бесчестных. В этом истоке новаторства драматических характеров, роднящий живой труп с пьесами Чехова. В драме Толстого, как и у Чехова, нет ни злодеев, ни ангелов. Примечание. Насколько чуждо было Толстому представление о драматических героях-злодеях, можно понять из его отзыва о спектакле «Король Лир». Смотрел я на эти кривляния и думал, а ведь со всем этим бороться нужно. Сколько тут рутины, загромождающей правду. Вот Пушкин сказал, что у Шекспира нет злодеев. Какой вздор. Эдмунд — чистый, форменный злодей. Конец примечания. Автор «Живого трупа» разрешает себе открыто говорить о недостатках героя, а в лицах ему противостоящих, напротив, выискивает качество, вызывающее сочувствие или, во всяком случае, не акцентирует своей к ним антипатии. Толстой как бы осуществляет на деле тот прием контраста тонов, о котором говорит в пьесе «Художник Петушков». Да, это у нас в живописи «Валер» называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом петушков не договаривают, но мысль его ясна. Речь идет не о живописной технике только, а о важном реалистическом принципе художественной светотени, который Станиславский в применении к своему искусству формулировал так «Если хочешь играть злого, ищи, где он добрый». Толстому тем дороже его Валер, что он отвечает стремлению писателя не судить человека. Это не спасает, конечно, такого героя, как Каренин, от авторского осуждения, только осуждение это не декларируется, а само по себе вытекает из логики действий персонажа. Искусство воскрешать неуловимое соединение различных, часто противоречивых черт в одном характере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 как существами более сложными, еще более, и узнаем мы его точно так же, по какой-то способности соединять в одно представление все черты его, как моральные, так и физические. Из собрания недостатков составляется иногда такой неуловимый, но чарующий характер, что он внушает любовь, тоже в известных лицах. В этой записи, Толстой за 50 лет до создания живого трупа формулирует суть того подхода к герою, какой знаком нам по его романам и повестям, но в драме прежде казался невозможным. В характере Протасова нет статичной определенности, однолинейности, он весь в движении и внутреннем противоборстве, верный принципу Валера, Толстой не приукрашивает героя, показывает тесное переплетение дурных и хороших качеств в человеке. Для Толстого, понятно, не составляют достоинства ни пьянства и кутюжи Феди, ни то, что в самый тяжелый момент он бросает жену с ребенком. Сам Феди говорит о себе «Я не стараюсь сделаться лучше, я негодяй». И по божеским, и по человеческим законам Феди должен быть осужден, но Толстой видит, как одни качества переходят в другие. Недостатки оборачиваются порой достоинствами, а достоинство недостатками. Сам уход Протасова на дно вызывает скорее сочувствие к герою, ведь это свидетельство живой души Феди, попытки счистить с себя грязь и фальшь общества. Внешне опускаясь, Протасов как бы вырастает духовно. И в этой сложности, ограниченности образа, Несглаженного и невыпрямленного ради плоской дидактики замечательное достижение толстовской диалектики характера. Но есть одно свойство Протасова, которое легко объяснить и трудно оправдать. Федя больно чувствует ложь, пакость общественного устройства, но не находит в себе сил для сопротивления. Безгеройность Протасова сродни мечтательной бездеятельности чеховских персонажей. Острое недовольство собой, угрызение совести, прямое следствие внутренней потерянности. Что моя жизнь размышляет вслух Федя? Разве я не вижу, что я пропал, не гожусь никуда? Не напоминает ли это реплику Астрова «Наше положение, твое и мое, безнадежно»? Обычно главные герои драмы – люди деятельные, активные, руководимые своей волей – Герои же дяди Вани и живого трупа не герои. Они больше воспринимают жизнь, чем воздействуют на нее, больше страдают и переживают, чем пытаются сопротивляться. Единственный способ борьбы, который признает Толстой вместе с ним и его герой, это обличение. Когда царский суд бесцеремонно вмешивается в личные отношения трех людей, Когда общественное лицемерие, от которого всю жизнь страдал Федя, предстает перед ним в виде правосудия и закона, Протасов не выдерживает. Он бросает негодующие слова в лицо следователю, охранителю нравственности, который по долгу службы лезет в чужую жизнь, чтобы куражиться над людьми. Самоубийство Протасова – развязка трагически запутанного положения. Но это и свидетельство безысходности отчаяния Феди. Феди сначала уходит из семьи и дворянского общества, затем рвет все остальные общественные связи, становясь живым трупом, человеком без имени, без юридического и гражданского положения, наконец совсем уходит из жизни». Войницкий после неудачной попытки бунта смиряется с тем, что жизнь его безвозвратно погибла, снова работает в имении, щелкает на счетах в конторе, высылает деньги Серебрякову, живет по инерции, как и жил. Вспышки протеста быстро гаснут у Феди и дяди Вани. Герои Толстого и Чехова уходят от борьбы, тогда как борьбу... Действия издавна считали первым признаком драмы. Интересно вспомнить, как формулировал Толстой традиционное понимание законов драмы в статье о Шекспире. «Условия всякой драмы по законам, установленным теми самыми критиками, которые восхваляют Шекспира, заключаются в том, чтобы действующие лица были вследствие свойственных их характером поступков,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 Войницкий Федя Протасов, хотя и находятся в противоречии с окружающим миром, но в борьбу не вступают, уклоняются от активного действия, и в этой бесхарактерности существенная сторона их характеров. Важная поправка, внесенная Чеховым и Толстым в канонические условия всякой драмы, заключалась в безусловном предпочтении внутреннего действия перед внешним. По терминологии Станиславского В самом бездействии создаваемых им людей, писал Станиславский о Чехове, таится сложное внутреннее действие. Эти слова по справедливости могут быть отнесены и к живому трупу. Толстого и Чехова больше занимает внутренняя жизнь героев, чем развитие фабулы. Это не только черта новой техники, конструкции драмы, а важная особенность ее идейного содержания, новизны конфликта. У Протасова-Войницкого нет настоящих недругов, есть лишь нравственные и психологические антиподы – Каренин, Серебряков. И трагична судьба героев не из-за их личных недоброжелателей, а потому что общественные и моральные нормы противоречат всему строю мыслей и чувств Протасова-Войницкого-Астрова. Врага героев не видно, он не выступает в одном лишь лице, которое можно было бы ненавидеть, презирать, с которым можно было бы бороться, и драма уходит внутрь, течет в подводности невидимых течений, замыкается в психологию, а не невысказанное порой, но всегда томящее чувство неправды, тоски жизни. Толстой и Чехов каждый по-своему говорят нам об одном. Сами общественные формы так опустошились и запутались, настолько стали поперек судьбам людей, что совершенно изжили себя, стоят на грани краха, и именно не отдельные люди виновны, а весь склад, весь порядок жизни. Важно и другое, и в этом особая трезвость реализма Чехова и Толстого – Беспокойные, неусыпленные буднями метущиеся герои не противостоят активно этой жизни, не имеют сил вырваться из-под цепкой власти общего закона, не способны на борьбу. Оттого еще такая интенсивность внутренней жизни, чувства, сжатой как пар в котле, внезапно прорывающиеся и также неожиданно стихающие. Психологическая драма Чехова и Толстого строится таким образом, Не на сталкивании отдельных лиц, а на уяснении глубинных противоречий действительности, симптомом которых служит внутреннее недовольство, тоска по лучшей жизни.